Мы с вами обсудили проблему богодухновенности Библии и в том даже о уровнях смысла её не говорили, да, о четырёх уровнях смысла. Мы сказали с вами о, о тех условиях, при которых пророки Библии получали откровение. И кажется, сказали о том ещё, что нам самим нужно для того, чтобы правильно читать Библию. А после этого нужно нужно нужно знать две группы условий. Первое духовно нарастание, религиозный слой, второй слой научно-научные, научные работы с текстами. Да, представьте себе, что такие э-э претенет как научная работа с текстом, необходимо просто человеку, который изучает Библию, даже он не будет знать смысла какого-либо нового термина, он может понять гожьи слова полностью до да, наоборот. И надо сказать, что, конечно, духовное тоже должно быть в определённой подготовке. хорошо, подготов. А, то есть, если книга Библии написана в состоянии молитвенном человека, то соответственно, открыть для себя её через 4.000 лет смысл этого текста человек сегодняшних дней, сидящий в этой аудитории, может только в том же молитвенном состоянии. Понимаете? Иначе для него не будет понятно, что это такое. Ну, молитвенное состояние не обязательно какое-то, то есть особое состояние. Во всяком случае, это состояние доверия Богу, который говорит и дышит э в тексте Библии. Безусловно, нужна нравственная жизнь. Конечно, в состоянии какого-то грехов, греховного состояния человек может тоже открыть Библию, что-то понять на себя. Но это будет только первый толчок. Потом нужно всё-таки Стремиться и к нравственности. Святой Василий Великий говорил, что как невозможно сквозь тусклое стекло ясно различать учертания предметов, так невозможно сердцем неочищенным от страстей изучать богословие. Но в данном случае мы сталкиваемся с вами не просто с философской богословской стратегии, в философском богословском сфере, но мы сталкиваемся с необходимостью это уснить для собственной жизни. В конце концов, это всё для нас, так. Понимаете? Это не для того, чтобы умными быть, для того, чтобы поражать людей интеллектом или же как ведь знанием, э, заученных строк, как это пару делают сектанты. Это э, необходимо для собственного осознания смысла жизни, пути жизненного. Поэтому отнеситесь к этому серьёзно. Это ведь уникальная возможность в стенах этого университета в конце концов открыть для себя хотя бы первый смысл жизни. И вот нужны такие духовные условия. Представьте себе, что нужно вообще быть э, настоящим сыном или дочерью церкви своей, чтобы правильно понимать священные писания. Необходимо, конечно, и знать вообще так как в каком-то смысле и языки, вот кто действительно изучает подробно библейон, языки, изучает древнегреческий, древнееврейский. Но нам не было не нужно сейчас изучать языки, во всяком случае, мы можем с вами посмотреть, какие, э, какие странные, порой на первый взгляд, слова оказываются глубоко, какие они, кажется, глубокомысленными. То есть нам надо привыкнуть к особому языку, не объяснять. Официальный смысл был определён Леголь, который встречается. Так вот, четыре смысла можно почерпнуть четыре смысла в библейском тексте. Первый смысл это смысл буквальный. Буквально мы читаем Библию, мы читаем, например, о том, что царь Давид вместе со своим войском вошёл в город и предал его заклятию. убил большинство жителей этого города, увидев в плену старших сыв. Это не аллегория, это прямой, буквальный смысл. Неверго фрагмента исторического события. Второй? Да, или, например, мы читаем заповедь не укради. Поверьте, это говорится тоже не в переносном смысле, а в прямом. Не укради это буквальный смысл заповеди. Не все тексты прочитываются буквально. Второй уровень это аллегорический смысл. Библия часто пользуется аллегориями. Например, в Притчах так Исайя пророк сравнивает Израиль с виноградником, который насадил Бог как садовник, ожидая, что виноградник принесёт була бы поверiensю это алогически в раю росли древее древо жизни древо познания добра и зла а ева вернее жена была создана из ребра адама это алогично то есть и насказан это не сказано Третий уровень, вам не сюда, молодой человек, вам в 207 или куда-нибудь еще. Вот. А, третий уровень – это прообразовательный. Вот с таким словом вам придется уже встретиться. Прообраз – есть такое слово. Прообраз, вы с ним сталкиваетесь в духовной литературе, это пророческий образ. То есть образ будущих событий. Если сейчас слово про образ не путайте. Про образ совсем другое. А мы будем употреблять слово про образ пророческий образ. То есть образ будущих событий. Приведу вам такой очень интересный пример. В древнем Израиле в определённый период, в период кризисный, в период упадка, был такой человек. Его звали Гедеон. Он извон огнём для того, чтобы сплотить определённую часть народа и напомнить и сообщив им о том, что и Бог жив, и вера должна быть, и вера должна определять путие, а поведёт потом э народ против захватчиков и восстановит спокойную и мирную жизнь э в своём народе. Судьбы своего народа Так вот, чтобы понять, действительно ли от Бога было ему это провидение, Бог просто ведёт он просит у Бога знамений. И делает он такую вещь. Берёт он козью шкуру и её кладёт на траву, и первую ночь ночью Израильнин тёплый, а и первую ночь спит на этой шкуре. Утром, когда он просыпается, он видит, что вся э это шкура в России, вся шерп в России, а вся земля вокруг сухая. Когда он следующую ночь также переночевал на открытом воздухе, он утром увидел, что напротив вся шкура это была сухая, а вся земля была в России. Для Видеона это был знак Так вот, что действительно это божье знамение. Он должен выполнить ту миссию, на которую будет на него возложено. Вот теперь интересный момент. А почему такое именно странное происшествие явилось для Гедеона а э, как бы внутренним доказательством, что он действительно это должен исполнить? Если бы мы с вами сейчас находились внутри ветхого завета, Но мы бы толковали это место так, как толкует его ветхозаветный иудаист. То есть нас бы интересовала конкретная судьба тех событий, и мы бы, как это неоднократно делали в, там в древние времена, нашли бы истолкование этому явлению. Но мы оцениваем для этого-то и изучаем ветхий Завет, оцениваем ветхозаветные события с точки зрения Евангелийских новозаветных событий. Это и есть христианский взгляд на Библию. Нас интересуют ветхозаветные события не сами по себе как факты, а как знаки будущих событий. Поэтому что это означало для Гедеона, даже об этом в Библии не говорится, хотя в других случаях рассказывают, мы можем только догадываться. Но мы знаем, что случилось дальше в истории Израиля. А, а. Дело в том, что ты выступал? А, ну, то, что Раша безусловный, это устойчивый символ божественной благодати. Вы знаете, божья роса. Поэтому орошённое, маленькое, ну, наверняка это значило, что вот э Та Раша, она потом распространится на весь Израиль. Но мы-то знаем больше. Мы знаем, что вот Израиль был орошён светом истинной веры, а весмем ахресно был сух, то есть не имел откровения Божьего. Пришли иные времена, и всё поменялось и стало. После евангельских событий Божья благодать после распятия Христова ушла из обетованного места. языческий мир сухой доселе наполнился Божьей расой. То есть вот это событие которая имеет внутренний смысл для израильской истории, нас волнует не само по себе, а как образ для будущего. Еще один пример, который приводит апостол Парк. Когда евреи за Моисеем шли по пустыне, у них было много событий, как вы, наверное, знаете, с детской библией хотя бы. Вот. И вот там был такой момент, когда для того, чтобы исцелиться от укуса к земле, Моисей сделал медного змия, и этого змия он перед ними вот так вот на высоте поставил, вознес змия. Те, кто на этого змия смотрели, те исцелялись. Ну, при дальнейшем исследовании, если кто действительно увлечется, можем потом понять, почему это так происходило. Но опять же, когда апостол Павел уже в христианские времена это описывает, его волнует не тот момент чуда, Чудесным видео и Самсенишо многим нас на, на своём веку. Его волна иной другой. Он говорит подобно тому, как в древности, когда мы когда отцы наши шли по пустыне, и они глядели на вознесённого змея и исцелялись от своих болезней, подобно этому сейчас мы, глядя на вознесённого сына человеческого спасаемся от своих греховных яств говорит о христе обетование то есть змей становится пророческим образом христа хотя когда мы ещё это делал он не имел в виду христа он имел в виду конкретную вещь конкретную цель. Это удивительно, как многие события во всей ветхозаветной истории связаны между собой. То есть, если человек в одном событии древнем, естественно, ретроспективно, то есть уже глядя назад, не вперёд, а назад, видит в том событии образ будущего, он говорит, что вот это был прообраз того или что это с ним случилось прообразовательно. Понятно? Смысл этого слова. Может быть, раньше вы слышали и не понимали. То есть, это некое событие, которое неожиданным образом стало пророчеством других будущих событий. И кроме своего собственного смысла приобрело еще и пророчественный смысл. И так, многие тексты Библии рассматриваются прообразовательно. Введу вам еще один пример. Им тоже часто пользуются. Вы знаете про Ноев ковчег? Вы знаете, что Ноев ковчег спас будущего, э, в 의미 спас родоначальника новой расы, Ноя и некоторых членов его семьи, и некоторых представителей, а возможно и всех, да, но из древнего мира некоторых представителей фауны. Но когда мы пользуемся этим Значит, образом Ноев Ковчег, который выжил в водах потопа и спасся, и приземлился, и дал начало новой жизни, а в то же самое время Ноев Ковчег это всего лишь по описанию сундук, а не какой-то там шикарный корабль многопарусный. Это сундук прямоугольный, большой, то есть образ какой-то темницы, которую запихнули людей, только бы они спаслись. То естественно этот Ноев Ковчег рассматривается потом, как прообраз чего? Как по-вашему? Церковь. Потому что церковь это единственный корабль спасения. Потому что земная жизнь часто напоминает вот эту самую темницу, запертость в сундуке. А церковь только спасает, потому что в водах мирского потопа она единственная выплывает. а на единственное спасение. Понимаете, почему дно ковчег является прообразом церкви? <coughs> Есть, кстати, очень явные доказательства этого э, про того, что так разной как про мы наши храмы строятся по типу корабля. И <coughs> кроме того, вы наверное замечали на э многих особенно старинных куполах такой знак, который напоминает крест, а под ним полумесяц. Многие неправильно думают, что речь имеет отношение к исламу. Ислам это никакого отношения не имеет. А это э переосмысление древнего христианского символа якоря. То есть церковь бросает якорь в виде креста в небо. Вот. Это э почему мы имеем право так говорить? Потому что отче стал прообразом церкви. Теперь, да, и у текстов Библии есть так же еще четвертый смысл. Это смысл, его можно назвать так, духовно-нравственный. Духовно-нравственный смысл. Мы пользуемся этим духовно-нравственным смыслом, когда хотим понять, как события Ветхого Завета реально переосмысляются и воплощаются в нашей личной и общественной жизни. Приведу яркий пример. Вот глядя на катастрофу американских небостребов, человек, знающий Библию, вспоминает историю о Вавилонской башне. Почему так? Потому что башня строилась во имя человека, не во имя Бога, а во имя человека. Мы это увидим, что это означает. И, соответственно, я слышал в свои меушани, как архитектор этого эти небоскрёб сказал, что я строил эти здания как памятник человеческому величию. Услышав эту фразу, естественно, соотносишь это с а, э, бавиловской башней. Понимите, это не, э, скажем, вот такое происходит, э, от смысле у другого человека может по-другому происходить, но в любом случае библейские универсальные образы и символы рождают соответствующее осознание в современной жизни. Считаешь, например, какие-то фрагменты истории Ветхозаветной. Вот, например, мы сами будем проходить удивительную вещь, как полководец ассирийский Рабсак пытался захватить Иерусалим в один из периодов истории. И когда начинаешь смотреть, что говорил этот человек э царю, чтобы заставить народ сдаться, невольно переносишь на свою жизнь и понимаешь, вот если ты попал, если ты это крепость, сождённое событие или жизнь и все доводы против тебя вот там употребляются вот на силе доводы против тебя те результаты в Библии видишь выход из этого тупика, в который попал. Так часто бывает, что человек, никогда не скучавшийся с Библии, вдруг в критический какой-то момент открывает её для себя в случайном месте. И именно в этом месте найдёт выход из той трагедии, из того кризиса, которым он оказался. В этом также удивительная целительная сила текста Библии, потому что повторяю, в прошлый раз он написан не одним только человеком. Он написан Богом, и в этом тексте встречается непогрешимая Божья истина и немощная, хотя и верующая, трепетная, но немощная, ограниченная человеческое сердце, человеческий способ библей дат этой божественной истины. Структура Библии, канон Библии. Библия состоит из двух больших частей: Ветхого Завета и Нового Завета. Слово завет употреблено в несколько непривычном для нас смысле, звучании. Завет это не в смысле завещание, а завет употреблено в смысле некоего договора или союза, союза, который заключён между Богом и определённой частью человечества или человеком или человечеством, короче говоря, это союз, договор, возникающий между Богом и народом. Для того, чтобы ещё сказать, э, пояснить э кое-что о книгах, входящих в Библию, э нужно вспомнить слово канон. Канон означает мера, отвес, то есть мерительный эталон. И когда от части книг Библии говорится, что эти книги составляют канон, имеется в виду что эта часть книги вместе в сумме представляет собой или заключает в себе полный спектр истин Божьих. То есть оптимальное количество книг с разных сторон раскрывающее Божью истину. Все остальные книги, например, в ветхом Завете, Ничего нового к этому не добавляют. Добавляют лишь какие-то подробности, или исторические или размышления какие-то, но ничего нового не добавляют. В протестантских изданиях нашей Библии, неканонические книги Ветхого Завета вырезаны, имеются только канонические. В остальных же, то есть в православных и католических изданиях, Библии, э, значит, приведены все книги. Ветхого завета. В Новом Завете все книги канонические, поэтому здесь список сходится. А вот в Ветхом Завете 39 книг считаются каноническими, а 11 неканоническими. Всего в Ветхом Завете 50 книг. В Новом Завете все книги канонические, их 27. Традиционно книги Ветхого Завета делятся на определённые группы. Но мы имеем в виду сложившиеся в православной традиции деления, потому что деления бывают разные. Мы пользуемся тем делением, которое есть у нас в нашей Библии. Так вот, существует в Ветхом Завете четыре основных типа книг. Законодательные, исторические, учительные и пророческие книги. Законодательные это книги, включающие пять книжье Моисеева, основы которых является божественный закон. Историческими являются целая группа книг, о которых мы будем говорить, в которых описана вся история Израиля от мы все до пришествия практически до пришествия Христа. И дана оценка источников как таковой. Третья группа книг, я назвал учительные. Третьи ещё по-другому они называются книги мудрых Израиля. Это очень интересная группа книг, и её советуют читать даже людям, которые ещё в полный мере не пришли к вере. Это книги, которые побуждают человека к религиозному мышлению с разных сторон, э, описывая честно, э, кризисы и проблемы, в которых оказывается в страданиях свой человек одиноким на земле и, казалось бы, в безвыходном положении. Таких книг много. Самая величественная из этих это книга э Йога Если другие из знаменитые книги Екклезиаст, Притчи Соломоновы, Песнь Песнь, то даже относится и книга Псалмов. Последнюю группу составляют пророческие книги, в которых приведены писания пророков Израиля. Но по сути дела, это не просто пророчества, о которых мы с вами будем говорить, а это Э-э, своеобразное приготовление древнего человечества к пришествию Христа. Ну, о Новом Завете подробностей сейчас я говорить не хочу. Ветхий Завет был первоначально написан на древнееврейском языке. Э, записи сохранились согласные, гласных нет. Поэтому, как звучал он, точно никто уже не знает. Более известным на сегодняшний день является так называемый арамейский язык, который стал языком иудеев после вавилонского пленения, то есть язык смешанный, древнеиудейский смешанный с э древне э, вавилонским, то есть с персидским, э, с доперсидским языком. На этом языке э Библию читают и сейчас, а э, и В пятом веке до Рождества Христова знаменитый законоучитель и религиозный вождь Израиля Эзра, в русской транскрипции Ездра. Его книги есть в ветхом Завете. А который был предводителем той группы народа, той части народа, которая вернулась из вавилонского плена. чтобы восстановить после разрушения Иерусалим и второй и построить второй храм, созвал определённый, как бы сейчас сказали, определённый собор, тогда это называлось Великая синагога, собрал собрал собор умных раввинов-толкователей, которые определили канон Ветхого Завета. А через 2 века, то есть в третьем веке до Рождества Христова, И этим писанием заинтересовался египетский царь Птолемей IV, который имел огромную библиотеку и узнал однажды, что у него в библиотеке нет удивительного священного писания иудеи, которое достаточно закрыто и мало кому, так сказать, доводилось о нём слышать. Это было время после завоевания Александром Македонским, когда весь мир э разговаривал в основном на греческом языке. Это был язык международного общения. Это была эпоха эллинизма. На весть, чтобы разговаривали довольно долго и в Сирии и в Египте э последние книги Ветхого Завета уже неканонические тоже написаны не на еврейском, а на греческом языке. Дальнейшим на греческом языке будут написаны Евангелия. И вот у этого библиофила и царя одновременно возникла идея, желание, чтобы у него был перевод этих книжей Моисеевы и пророков и писаний еврейских на древнегреческий язык. Он вызвал к себе большое количество учёных раввинов. Считается, что он вызвал семьдесят два человека. По двенадцать по шесть от каждого из двенадцати колен Израилевых. Запер их на острове и сказал, что выпустит только после того, как они переведут всё Писание. Этот перевод, сделанный ими, повторяю, в III веке до нашей эры, называется Септуагинта. Сеппатуагинта. То есть перевод 70. Ну округлили 72 до 70. Перевод 70. Этот перевод достаточно известный. С этого перевода потом детский завет Кирилл и Мефодий начали переводить в 10 веке уже новой эры на церковно-славянский, созданный специально церковно-славянский язык. И когда в первом веке новой эры и в, и даже и в конце концов во втором веке новой эры были написаны уже все книги Нового Завета на греческом языке, соответственно, уже ко второму веку, в принципе, была вся Библия. Но только в четвёртом веке новой эры Библия составилась в Ветхий и Новый Завет в единый корпус и таким, как мы знаем сегодня. э, ветхи и новый Завет, на греческом языке. Повторяюсь, греческий язык, в 10 веке Кирилл и Мефодий уже переводили на славянский язык, на языки славянских народов, и всё не русский. Чехи, моравии, панонии, а позже уже это проникло всё и для восточных славян. Ещё одним э э важным для древности языком был язык латинский. Это был язык империи языка официального. И многие просвещённые умы э жаждали читать священные писания на латинском языке. Поэтому с тех пор, когда христианство стало постепенно распространяться в Римской империи, Евангелие и Новый Завет <coughs> начали переводить на латинский язык. Среди множества переводов самым известным стал перевод Блаженного Иеронима, а сочщённым им в IV веке с помощью раввина, который научил его еврейскому языку, я имею в виду ветхозаветную часть Новозаветным переводил сам исторически. Но, ну, э, говорю очень, конечно, я бегла здесь, потому что были переводы и на сирийские языки, и на кавказские языки, в древности христианство везде там распространялось. Но что касается России, то после переводов, которые на де, дело которых начали Кириллы Мефодий в 10 веке, был осуществлён осуществлён ещё ряд переводов. И в частности, э в конце XVI века появилась на Руси первая печатная Библия типографии князя Острожского. За 100 лет до этого вообще э появился впервые полный текст Библии рукописной, так называемая генеадическая Библия по имени архиепископа Геннадия Новгородского, который э собрал этот труд. А через 100 с лишним лет появились такие вот, как он сказал, печатные Библии. А вот для того, чтобы перевести Библию уже на русский язык, потребовалась немалая борьба. Это дело, это дело оказалось делом всей жизни замечательного пастыря и богослова, митрополита Московского Филарета Дорозова, который всё-таки добился, чтобы в конце его жизни был осуществлён трудами четырёх духовных академий перевод, которым мы и пользуемся. Перевод 1867 года, перевод, который называется синодальным, ибо был будет славлён Синодом Русской православной Церкви. И хотя этот перевод обладает рядом каких-то неточностей и недостатков, лучший его в целом до сих пор не было создано. Хотя какие-то строчки нуждаются в комментариях, и мы будем в тех случаях, когда нам необходимо комментировать. Ну что ж, я думаю, что такая водная теоретическая часть закончилась. Сейчас мы с вами познакомимся, а после этого уже впервые откроем Священное Писание и пойдём по его тексту. А я вам буду сейчас общие вещи говорить, конкретно работаете с текстом. Находите там подтверждение или опровержение моим словам. Я только хочу сказать, что текст, с которого начинается Библия, фундаментально В первых трёх главах заключены основные моменты. Тот, кто поймёт первые три главы, в их суть, понимает то, что происходит дальше. Но ну, прежде всего мы и читаем первые слова. Э я буду читать в первом приближении, здесь много всяких интересных внутренних вещей. Я самые самые верха пока буду. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И тьма над бездною, и дух Божий носился над водою. Такова шифрограмма передана в первых словах. Но частично её расшифровать можно, зная просто определённые вещи. Например, что слово "носился" означает э-э в значении ка птица носится со своими потенциаль. Что слово вода в древности означало не обязательно H2O, экологи, а означало первостихию. Например, в нашем выражении сколько воды утекло. Вот, а то есть было представление о водах, как бы мы сейчас сказали, космических и воды земные рассматривались лишь как проекция водка космических. Сегодня мы и считаем то, что в космосе водой, да, в строгом смысле слова. Однако в переносном смысле это есть некая стихия. Вообще говоря, прежде чем разобраться с тем, что там происходило в этом самом начале, надо иметь в виду главный смысл прочитанной фразы. Её смысл Представьте себе не только утвердительный, но и весьма полемический. Если мы читаем в начале сотворил Бог, мы просто так и читаем. Здесь рассказывается о том, что в начале сотворил Бог. Однако главный смысл этого совершенно не такой, как кажется на первый взгляд. Главный смысл её в том, что автор текста утверждает, что в самом начале над всем, что будет, есть Бог. прежде чем вообще говорить о том, что Он сотворил, Он есть в самом начале, над всем. Этот смысл гораздо важнее того, что будет происходить потом. Может показаться странным, но ведь это Библия. Кому же, как ни Богу, быть над всем? Ясно, что она будет говорить о Боге. А тем не менее, это очень важное утверждение. Вы понимаете? Ведь Библия писалась не только как э э не только для проповеди вер, она ещё писалась в определённой среде, которая по-другому, ведь в древности было много священных книг. И во многих этих книгах говорилось, что в начале было совсем иное, а не Бог. Вот, например, многие из вас, наверное, читали Если вы ещё не совсем относитесь к поколению, которое не умеет читать, то вот, наверное, вы всё-таки читали или слышали о известных в советское время древнегреческих мифах. Наверное, слышали об этом. И кто-то из вас мне сейчас напомнит, а что там было в начале? Хаос, правильно помнит девушка. Хаос. Так вот, сказать, что в начале Бог это значит сказать самое главное для автора. Понимаете? Ведь если в начале самым первичным является хаос, а такого было много в древности, то значит, что бы ни происходило в мире потом, в конце всё вернётся в хаос, потому что хаос это первопринцип бытия. Не будем сейчас это обсуждать. Для библейского автора Первым над всем находящимся принципом является личность уникального Бога. Это в самом начале. Да, случилось так, что однажды по непонятной и неизвестной нам причине пока что, Бог нажал на секундомер и пошло время. У мира началось начало. В прошлом веке считалось невозможным совместить библейский взгляд на начало с представлением о бесконечности Вселенной во времени и в пространстве. Современная наука, если вы знаете, особенно после Эйнштейна и Планка, знает, как оперировать этими понятиями. И ей гораздо легче понять, что у мира нашего есть ограниченность как во времени, так и в пространстве. не привлекают в данный момент науку в доказать я просто хочу сказать что сегодня эта идея понятна многим ещё лет 100 назад э люди оторвавшись от веры считали что наука должна быть врождённой э в вере. и поэтому над смехались ну какое же начало если вселенная наша бесконечна нет не бесконечна наша вселенная и у ней есть начало есть временное начало есть пространственное начало, и опять же, мы здесь черпаем не научную истину. Потому что когда автор сказал, что в начале над всем Бог, это значит, по сути дела, что даже если вы не прочитали больше ни одной строчки в Библии, то постулат будет звучать так: чтобы потом не происходило в истории человечества в конце Будет обязательно возвращение к Богу, потому что Он – начало, Он над всем, и к Нему все вернется. Какое вернется, кто вернется – это другой вопрос. Но наличие Бога над всем – это постулат веры. Я верую, что над всем есть живой Бог. И тогда вам будет понятно, что написано дальше. А ведь дальше написаны вещи вполне правильные. э сегодня правильно оцениваем. Небо и земля в древнем представлении это не просто наше небо и земля. Об этих небе и земле будет говориться позже. Небо и земля это синоним представления о духовном и материальном мире. Сказать, что Бог сотворил небо и землю, это означает сказать, что Бог сотворил всё на свете, видимое и невидимое. То есть мир духовный и мир физически. Такой же оценку даёт автор Биджа таинственным образом видений в откровении эту картину в первых моментах. Он же не современный человек, он не может описать это в категориях научных. Но он видит одну очень важную вещь. Земля была безвидна и пуста. То есть первый созданный, только что созданный космос мы читаем, был несовершенен. Не устроен, безвиден, некрасив, не оформлен. Более того, автор открывает какую-то странную, страшную тайну, о которой мы сейчас еще пока ничего говорить не будем. Он говорит о том, что в этом создаваемом Богом мире, или где-то рядом с Ним, образовалась бездна, и над этой бездной была бездна. Тьма. Здесь стоит слово Теамат, что возвращает нас к древневавилонским преданиям о богине хаоса. Здесь присутствует тот самый хаос, эта бездна, она здесь присутствует. И есть тьма над бездной, то есть есть тьма хаоса. Но автору это не страшно. Над всем Бог и доказательством того, что над всем Бог является последним словом. Дух Божий неудачно коряво переведено насился над водою. Как бы лучше перевести эту древнееврейскую фразу? И Дух Божий украшал или оформлял или благоукрашал или наполнял устройством и красотой древнюю первоматерию. Дальше будет легче. Самое главное, что мы видим из первого текста, это то, что несмотря на то, что над всем Бог, в создаваемом мире многое несовершенно, есть тьма, есть неустроенность, есть даже некое страшное бездна. А по сути дела, да, но надежду всему даёт то, что дух Божий не оставляет созданный мир. Он его благоукрашает. По сути, дело здесь разговор идёт вот о чём. Что автор рассматривает первоначальный хаос не как основу бытия, а как издержку, как то, что возникает из-за того, что Бог вообще задумал сотворить мир. Дело это нелёгкое. И как только появляется некое Как только Бог из небытия, из ничего создаёт реальные компоненты будущего мира, рядом с этим бытием возникает какая-то таинственная бездна, бездна хаоса. Это скупые слова, но именно в них толкователи будущих времён, а позже и отцы церкви видели скрытое указание на ту вселенскую и страшную духовную катастрофу, которая произошла в первые же минуты или в первые моменты на первом же нулевом ещё этапе сотворения мира. До нас эта катастрофа дошла в таком обработанном уже рассказе о грехопадении Люцифера, светоносного ангела. Мы не знаем, конечно, до конца, что за этим стоит. Но мы знаем, что в духовном мире, который создал Бог, произошла катастрофа. Причина этой катастрофы мы попытаемся позже понять. Но наличие бездны, наличие хаоса, наличие неустроенности, а позже наличие змия в том саду, где поместил Адама и Еву, Бог первых людей говорит о том, что в мире, который создавал Бог, далеко не всё, особенно в то время, когда в нём появились люди, далеко не всё было благополучно. В раю, то есть вам не надо представлять себе первый мир как рай. Рай, о котором будет говориться позже, это маленький специально защищённый Богом кусочек вокруг которого страшный и враждебный человеку и бушующий мир, а по краям его бездна. Вот можно было бы даже это нарисовать. Может, кто-то из вас хорошо рисует, он потом сможет это нарисовать. То есть явно маленький выделенный квадрат. И мы увидим, что это даже квадрат, но ну, почти квадрат, в котором существует первый человек, человек первый расы. И Вокруг него не преображенный, а лишь только строящийся мир, природа, а за границами, вернее, да, за пределом этого мира находится страшная бездна. Более того, из поведения этой бездны, тире дьявола, мы узнаем, что эта бездна олицетворяет те силы космоса, которые пытаются миром. обратно во влечь состояние небытия. Мы увидим, как как явность первых же строчек прослеживается в следующей мысли: что если бы дух божий не благоукрашал, не наносился бы вот с этой водой, если бы он не благоукрашал вселенную, то вселен, короче говоря, если бы Бог бы не занимался созданным и миром то вселенная эта обратно бы вернулась в небытие, в ту самую бездну. И наличие бездны в самых первых словах о сотворении мира говорит нам о том, что Бог предупреждает нас, что в спину существующему и по сей день миру всегда дышит дыхание небытия. дыхание этой бездне. Если человечество уходит от Бога, отказывается от э, даров и благодатного воздействия Духа Божьего, оно устремляется к бездне, к хаосу, к небытию. Как вы понимаете, разговор очень серьезный. Дальше. Описывается творение мира. Это творение мира разбита на шесть периодов, которые называются в олигорическом смысле днями. Первый день, второй день, третий день и так далее. Всего шесть дней творил. День Господень это определённое библейское понятие. Один день у Господа как 1000 лет, говорится в одном из псалмов. То есть день это не наши географические сутки. День это определённый огромный этап. Это день Божий. То есть знак его присутствия в этом мире. все дни, о которых описывает первая, которые описывает первая глава, первый глас строится по следующему принципу. Говорится: "И сказал Бог: потом добудет да то-то и то-то". дато то, что он сказал, начинает делаться по окончании этого Бог смотрит на результат и говорит: "Это хорошо". Так строится все дни. Почти все дни строится так. То есть механизм творения Богом опишу следующим образом. Бог произносит своё слово, сказал Бог, произнёс слово Слово это обладает огромным энергетическим потенциалом и заставляет определённые природные явления действовать. Свет, тьма, вода, земля, суша, растения, животные всё приводится в действие одно из другого. Всё возникает накануне кажд... в конце каждого глобального этапа. Бог оценивает и говорит: "Хорошо, то есть подходит. Ждится. Для чего? Пока неизвестно. Просто хорошо. Нужно. И так получается, что в первый творческий период, период творений, в первый день ничего такого уж привычного нам физического не творится. В первый день Бог творит свет. Когда мы читаем об этом, да будет свет и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днём, а тьму ночью. Мы, зная о том, что о небесных светилах будет говориться гораздо позже, а именно в четвёртый день, начинаем понимать, что речь идёт не о солнечном свете, не о физическом свете, а вообще о свете как в принципе бытия. Там, где во Вселенной есть Бог, это проявляется как свет. Вначале духовный, потом материальный. Древнейшая мысль здесь звучит. Присутствие Божие в этой темной Вселенной осознается как приобщение к лучам света. Мы и до сих пор называем Божью благодать, один одно из названий светом Божьим, свет Христов просвещает всех. Отсюда возьмут э своё начало такие потом понятия, как святость. Кто такой святой человек? Святой человек, человек, который пронизан божественным светом. Там, где Бога нет, во вселенной тьма, тьма космоса, который древний человек наверное, не особенно который представлял А она символизирует ту тьму, которая ожидает человека, если он будет без Бога. Тьма коснётся этой ширины не небытия. Это лишь намёк на небытие, но в этой тьме, в общем-то, света божьего мало, но там, где появляется реальное божье присутствие, оно прежде всего осознаётся как свет. Вот почему в первый период говорится о том, что был создан свет. Хотя современные учёные придают, например, этому тексту более э практический смысл и считают, что прежде чем возникли определённые светила, возникли источники света, световые э энергии, световые кванты и так далее и так далее. Сейчас это эти вещи все серьёзно обсуждаются. То есть э, действительно считается, что обсуждается вопрос, что свет как энергия И свет как частица мог возникнуть гораздо раньше, чем современные нам известные светилы, в том числе и солнце. Но э, это сейчас не самое важное здесь. Второй день, во второй день говорится о тверде небесной. Что же такое твердь небесная? Небесная твердь – это вообще говоря слово позднее, греческое. В оригинале в библейском здесь стоит не слово «твердь небесная», А стоит слово, которое трудно было бы перевести напрямую на русский язык, а синоним этого звучит так: шатёр. Шатёр. И сказал Бог: "Да будет шатёр посреди воды, и да отделяет он воду от воды". Сверзь небесная это атмосфера, которая отделяет воды космоса от вод земных. То есть стихию космоса от стихии внутри Земли. В каком-то смысле, наверное, греки тоже правы. Хотя они имели в виду совсем другое, рассказывая о тверде. Но сегодня, зная об атмосфере, мы могли бы же ее назвать твердею. Совсем в другом смысле. Ведь именно атмосфера – это тот уникальный защитный слой, который, будь он чуть тоньше или чуть толще, никогда бы не смог позволить жизни тверде. биологически на земле организоваться. В каком-то смысле мы можем и сегодня принять, что атмосфера, отделяющая не как бы первоводы, то есть первостихии космоса от стихий земных это черти. То есть это достаточно твёрдая защитная оболочка, которую создал Бог для того, чтобы на земле возникла жизнь. В третий творческий период, в третий день происходит уже на земле, уже речь идёт не о космосе, а о земле. На земле происходит отделение вод от суши, выделяется в мировом оке океане океан суши, прекращается конденсация паров, когда всё в воде, и появляются первые растения. Третий творческий период посвящён флоре, которая возnитает на сушу. Здесь разные виды, три основных вида растений языком того времени определено: зелень, трава, сеющая семя по роду и подобию её, и дерево плодолитое, приносящее по роду своему плод. Древняя градация флоры. Четвёртый период посвящён возникновению небесных светил. Так будто бы, э, полемизируя или споря с теми древними культами, где поклонялись солнцу, луне и звёздам как божеству, как божествам, древний автор текста Книги Бытия говорит о том, что Бог в четвёртый творческий день создал светила, цитирую, для освещения земли, И для отделения дня от ночи, и для знамений, и времён, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. Для Бога солнце, луна и звёзды это просто лампочки, которые он зажигает в небесной вселенной, а не какие-то божества. У них есть утилитарные назначения светить. греть, отсчитывать время. И кроме того, как мы видим, через них иногда могут людям даваться знания. И не является э, неблагочестивым, когда христианин может в каком-нибудь природном явлении, например, в солнечном затмении или в буре или в каких-то других явлениях увидеть некий знак Божий. Хотя и не обязательно. А вот э слушать астрологический прогноз для крестинина недопустимо. В серьёзней имею в виду слушать и доверять ему. Недопустимо, потому что согласно четвёртому дню творения, ни не человек, ни человек существует для светил, а светила созданы для услужения человеку. Пятый день известен тем, что в нём создаются животные в смысле рыбы и птицы и пресмыкающиеся. Здесь, э, Бог впервые не просто произносит слово, как это было до сих пор, а ещё даёт э этому животному миру некое подобие заповеди. Он говорит: увидел после того, как увидел, что это хорошо, чему я уже сказал. И благословил их Бог, говоря: "Плодитесь и размножайтесь и наполняйте воды в морях, и птицы до размножаются на земле. Да, и я забыл вам сказать, что каждый день кончается словами: "И был вечер, и было утро, день первый, день второй, день третий и так далее". Это тоже очень интересно. Э вот такая концовка: "И был вечер, и было утро". То есть весь процесс творения как бы из тьмы выходит в свет, с вечера к утру, с ночи в свет. Сегодня об этом напоминает наш церковный счёт. Как вы знаете, у нас любой праздник, любой церковный день начинается на каноне с вечера. вечер с 5 часов до дня следующего, да? Церковный счёт это с древности идёт с глубокой, э-э, счёт с вечера до утра они, они так считаются, всё-таки. Вот. То есть из тьмы к свету, из небытия в бытие, отсюда такой порядок: вечер-утро. Э животным, э только что описанным, э даётся благословение на размножение, воспроизводство и заполнение земли. Это обычная природная жизнь. А богословы расходятся относительно того, э, так сказать, э, если бы вся земля была раем, да, конечно. Но так как не вся земля была раем, то, скорее всего, первые животные на земле знали смерть. также хотя ряд святых отцов говорит о том, что животные смерти не знают. Вот здесь богословы расходятся. Но у нас есть все основания считать, что скорее всего, вне рая, в остальной жизни, пока не было рая или вне рая, за пределами рая, животные, э, э так сказать, не просто плодились и размножались, но они ещё и умирали. Основанием для этого является следующее необычное для нас выражение. В начале пятого дня Бог сказал: "Да произведёт вода, кстати, опять же, да что из воды это всё вышло, присмыкающеся душу живую". Все ведь животный мир Библия называет понятием душа живая. Это слово, этот термин душа живая в переводе на наш язык означает следующее: Жива, э, жизненная энергия, которая на время поселяется в этом биологическом существе. То есть душой живой в животном называется не душа в нашем представлении, то есть содержащая ум, волю, чувства, да, а душа живая в смысле живая жизнь. Вот э инстинктивная жизнь Происходит там обмен веществ, движение крови, движение других, различные процессы это означает, что животное живёт. Оно душа живая. Для нас непривычно немножко такое представить. И потому это есть душа, обратите внимание, смертная. Животные обладают смертной душой, то есть душой временной. Она поселяется на время и потом оставляет. Для того, чтобы понять отличие души животного от души человеческой, нам придется понять, чем же человек отличался вообще. Тогда мы поймем, почему мы имеем право говорить о том, что душа человека бессмертна. А вот душа животного, как это может быть не огорчительно людям, любящих животных, это смертная душа. Она бессмертна. обладает другими качествами. Она предназначена только для жизни, воспроизводства, размножения на земле и заполнения земли. А вот шестой творческий день очень сложен. Этот день разбит, в принципе, на два этапа. Спер на первом этапе шестого дня по повелению Божьему появляются звери Ну, сейчас, скажем, мелкопитающие звери появляются, скот и некоторая часть примыкающих, которые относят, которые здесь названы гадами. Но, э, может быть, современное поколение уже не знает, что гад это не ругательство, а гад это в подарив революционной классификации определённый отряд животных. Гады. Да. Ими в частности профессор Преображенский вот и Булгаков в собачьем сердце занимался. В этот эти э, животные также, как и в пятом дне, получ, получают благословение на то, чтобы плодиться, размножаться и заполнять землю. Почему в шестой день опять же творится животный? Почему, э, значит, здесь опять говорится о животных, я вам пока не скажу, это некий секрет. В вот. Я только пока скажу следующее, что в этот же шестой день появляется человек. И вот человек-то появляется по совершенно иному принципу. Давайте это прочитаем. И сказал Бог: сотворим человека это первая глава 26-й стих. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему.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 и обладанте ею и владычествуете дальше перечисляются опять животными и сказал бог вот я дам вам всякую траву сеющую семя и всякое дерево вам все будет в пищу тогда это всё создал шестой день богs увидев сказал весьма хорошо и если мы ещё несколько пропустим предложение то во второй главе прочитаем Создал Господь Бог человека из праха земного и вдохнул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой. Как видите, появление человека на земле это уникальное событие. Он вроде бы создан из тех же материалов, что и животные. Прах земной это материя, это то, что потом распадётся. грубо говоря, земля. Часто потом мы будем слышать в Библии слова: "Из земли ты э рождёнся и в землю отойдёшь. Из земли пришёл и в землю отойдёшь". Человек из земли взят не в прямом смысле, в материальном смысле, что он собран из э материальных веществ. Но для его создания употреблено особое действия Божьи. Смотрите, как это происходит. Бог в середине шестого дня, я сейчас не говорю почему, вот, как вот если проследить, вмешивается в процесс творения. Внутри этого дня он создаёт сам или ведёт или проводит в самом себе совещание. Сам с собой говорит в себе самом: "Сделаем человека". Сделаем человека. Механизм человека такой. Берется основа смертная, материальная. И тут Бог делает потрясающие вещи. Он не делал ни с животными, ни с растениями, ни тем более со светилами. Он вду, вдувает в человека свое дыхание, своего духа. А о человеке сказано, что в отличие от всей остальной природы человек мыслится не по слову Божьему, не по приказу и не по повелению, а по образу и подобию. И уже первый и отсюда уже возникает первое расхождение в заповедях, если животным было дано плодиться и размножаться и заполнять, то к человеку первое, что ему Так сказать, новое говорится мало того, чтобы плодиться и размножаться, но ещё и властвовать, владычествовать над тем, что уже создано до него. Итак, обратим внимание на существенные моменты, которые от этого только начинаем сейчас говорить, к вящей радости некоторых здесь присутствующих. Что Бог сотворил человека, взяв его из природного материала, и вдунул в него своего духа. Не уточняя, сейчас каков он был сий природный материал. Он смертный сам по себе, но с Богом э, стал душой живой, то есть стал жить после того, как вдунул Бог человека дух свой. Что Бог создал человека по своему образу, пока что коротко, скажем, значит, человек несёт отображение некоторых божьих свойств. В отличие от всего остального И наконец, в первых заповедях, среди которых, кстати, вкушение человеком лишь растительных и, значит, то есть не животных пищи, а мы видим явные отличия. Человеку дано завет воспроизводства, то есть плодитесь и размножайтесь, также заполняйте землю, как и животные. Но при этом дано существенное указание: вы ими будете и всем остальным до вас созданным будете влады Де. Это говорит нам уже в первом приближении о том, что, что созидание человека на земле было уникальным событием, качественным скачком во всём происхождении природного мира. Постарайтесь в дальнейшем э в своём поведении, в своём реакции не опровергать мои выводы. Вы поняли ли? то пять чувств, что говорю про что создание человека это качественный скачок. На этом мы остановимся, но, естественно, мы только начали тему человека. Поэтому мы придём к Боже в следующий раз, 2 октября, и будем